Глава сорок седьмая. Глава последняя. Самая счастливая. Рассказать мне вам, любезные читатели, осталось совсем немного. От доктора мы отказались немедленно. Заботы моей дорогой жены и здоровая пища сделали свое дело. Прежняя сила мало-помалу стала возвращаться ко мне. Смешно сказать, но больше всего на свете Лорна любит сидеть рядом со мной и наблюдать, как я ем, причём это однообразное представление ей никогда не надоедает. Мы идём с ней по жизни долгие годы, деля печали и радости. И когда она, обняв меня, бродит со мной по зелёным экскмурским холмам, мы в любую минуту знаем, о чём думает каждый. Я по-прежнему фермерствую, но при нынешнем моём солидном положении мне уже нет нужды выкладываться до изнеможения. У лорное огромное состояние, но мы почти ничего из него не тратим. Разве что в тех случаях, когда приходится помогать какому-нибудь бедному соседу. Время от времени я покупаю Лорне дорогое платье, и она по-детски радуется ему, но походив в обнове день другой, она снова надевает привычный простой наряд, и от этого я люблю её ещё больше. Наблюдая за Лорной, я всё больше убеждаюсь в том, что благородная безвкусность её манер объясняется тем, что половину своего аристократического величия она сама пренебрегла за ненадобностью, а вторую его половину решила приберечь для наших детей. Несколько слов о Томе Фагусе. После его участия в битве при Седжмуре королевское прощение потеряло силу, Емой неугомонный родственник вновь оказался вне закона. Однажды солдаты подстрегли его на Барнс-Степлском мосту, перекрыв ему пути спереди и сзади. Тогда Том шипнул словцо своей чалой красавице, и она, не задумываясь, перемахнула через парапет прямо в пенную воду и отплыв подальше от злополучного места, Выбрались с хозяином на берег в низовьях реки. В другой раз, зная о пристрастии Тома к гречительным напиткам, власти устроили ему засаду в придорожном трактире. Но Винни, услышав зов хозяина, вышел из обло дверь и подмяв под себя двух констеблей, вынесла Тома из западни. Эксмурские барды Сложили две баллады об этих двух выдающихся побегах Тома. И поскольку баллады эти поют у нас старый млад, не стоит мне, любезные читатели, утомлять вас подробным пересказом того, что и так у всех на слуху. Могу лишь сообщить, что для третьей баллады Том Фаггу с повода не дал. До нас дошли вести, что его в конце концов поймали, и припроводив в Тонтанскую тюрьму, вскоре повесили. Вести слава Богу оказались ложными. Сопровождаемый верной женой и чудесной чалой красавицей, а также пользуясь восхищением и сочувствием целого графства, Том удалился туда, где закон не мог дотянуться до него. И когда наконец на трон зашёл новый король, Том Фак гус получил новое прощение. или, как говорят судейские, амнистию. После всех мытарств Том окончательно вернулся на стезю законопослушания, респектабельности и относительной трезвости, неустанно внушая своим многочисленным потомкам, что порядочность есть первейшая из всех человеческих добродетелей. У нас с Лорной тоже много детей. Матушка моя совершенно счастлива и нисколько не ревнует меня к Лорне, потому что внуки и внучки не оставляют ей времени для подобных глупостей. Расскажу о Лизи. Мы все были приятно удивлены, когда в один прекрасный день она заявила, что выходит замуж за капитана, капитана Блоксема, и другого ей никого не нужно. Ибо из всех мужчин, каких она встречала на своём веку, он единственный способен оценить хорошо составленное письмо, да и сам, если нужно, за словом в карман не полезет. И поскольку новоиспечённый жених должен был занять место капитана Стиглза, Джеррами Стиглс пошёл на повышение, и отныне сбор налогов в наших краях возлагался на него. Никто из нас не стал возражать, и мы от всей души пожелали молодым счастья. Маленького Энси я отправил за собственный счёт в Blandell School, изменив ему фамилию, чтобы не осложнять мальчугану жизнь. Я дал ему имя Энси Джонс и надеялся, что он станет гордостью нашей семьи. Надежды мои оказались небеспочвенны. Когда Энси вырос и возмужал, храбрый и предприимчивый дух Дунов взыграл в нём, и мы с гордой купили ему офицерский патент. Пережив множество приключений и преодолев тысячи преград, Энси стяжал блестящую военную славу в Нидерландах, но это уже, как говорится, совсем другая история. Он считает меня своим отцом, и на титул дунов, принадлежащий ему по праву, не претендует. Рут Хакабак по-прежнему не замужем. После кончины дядюшки Бена она унаследовала все его состояние, за исключением двух тысяч фунтов стерлингов, завещанных дядюшкой достойному рыцарю сэру Джону Ридду за чистку сапог наследодателя. Дядюшка... оставил руд кучу денег, которая однако дала ему не шахта, а лавка и предоставление сут под проценты. Золотоносное жило, на которое так рассчитывали предприниматели, внезапно кончилось, и прибыль от шахты оказалась равной затратам на неё. На смертном одре дядька Бен признался, что истинный источник всех его сокровищ Руд. Я знаю человека, который вполне достоин её руки, и хотя годы не прибавили ей молодости, он преданно любит её, так как я люблю Лорну. Я очень надеюсь и с каждым разом убеждаюсь всё больше, что когда-нибудь он добьётся её согласия, и хотя я небольшой охотник до танцев, но ради свадьбы, дорогой Рут, я сделаю исключение. Если, конечно, полы окажутся достаточно крепкими, чтобы выдержать мои прыжки. А Лорне, счастье моё, на всё оставшуюся жизнь, я не говорю. Время над ней не властно, и с годами красота её обретает всё новые и новые черты. И если порой лёгкие тучки набегают на наш небосклон, чего в жизни не бывать? И мне хочется хоть немного умерить весёлую живость моей супруги. Я напоминаю ей о забытой печали, и уста мои произносят два слова: "Лорна дун". Конец.